40. На следующий день, ближе к вечеру, коричневый коричневой Мазерате был поднят со дна Токийского залива в районе Сибаура. Я предвидел нечто подобное и не удивился. С момента, когда он исчез, я знал, что всё этим кончится. Как бы то ни было, ещё одним трупом больше. Крыса, Кики, Мэй, Дик Норт — И теперь Гатанда. Итого пять. Остаётся ещё один. Я покачал головой. Весёлая перспектива. Чего ждать дальше? Кто следующий? Я вспомнил о Юмиоси-сан. Нет, только не она. Это было бы слишком несправедливо. Юмиоси-сан не должна ни умирать, ни пропадать без вести. Но если не она, то кто же? Юки?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 «Но какое всё-таки расточительство, а? Я понимаю, что кинозвезда, но зачем же Мазерати в море выкидывать? Какого-нибудь Сивика или Короллы было бы вполне достаточно». «Так всё же застраховано. Какие проблемы?» — сказал я. «Да нет, в случае самоубийства страховка не работает», — покачал головой гимназист Тут уже сколько ни бейся, его фирма, официальный владелец машины, не получит ни иены. В общем, глупость и пижонство. А я вон своему балбесу всё никак велосипед не куплю. У меня трое. И так сплошное разорение. А тут ещё каждый хочет отдельный велосипед. Я молчал. «Ну ладно», — махнул он рукой. «Можете идти. Насчёт друга примите мои соболезнования».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 Хотя чего уж там, скорее всего, ни черта у меня бы не вышло. Наверняка Гатанда давно уже это задумал и просто дожидался удобного случая. Сколько раз, наверное, рисовал воображение, как его Мазерати идёт на дно, как в оконной щели просачивается вода, как становится нечем дышать. А он всё ждёт, держа пальцы на ручке двери, оставаясь в этой реальности и доигрывая своё саморазрушение.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 Я смотрю на свои ладони. К моим пальцам тоже прилип запах смерти. «Как ни старайся не отмыть никогда», — говорит мне Гатанда. «Эй, человек-овца! И это твой способ подключать всё и вся? Бесконечной цепочкой чужих смертей ты хочешь соединять меня с миром? Что ещё я должен для этого потерять?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 Как раз то, что я чувствую к этому миру. Ку-ку зовёт меня Мэй.